а когда Исаак ночью вышел на двор, небо было синее. «Ах ты, Господи!» — сказала Ингер. «Но зато к завтраму и последний ягель твой просохнет», — прибавила она, пытаясь его утешить. Да, Исаак насобирал много ягеля самого отборного сорта. Это был драгоценный корм, он сушил его, как сено, и накрывал в лесу берестой. Оставалась неубранной только одна небольшая кучка. Оттого он и ответил Ингер с таким глубоким отчаянием и безучастностью. «Все равно не стану убирать его, хоть бы он и просох». «Не говори глупостей-то», — сказала Ингер. На следующий день он и в самом деле не стал убирать ягель, раз так было сказано, не убрал. И все тут. Пусть себе лежит. Дождя все равно нету. Пусть себе лежит с Богом. Свезет как-нибудь перед Рождеством, если солнце не спалит его до тех пор. Столь сильна и глубока была охватившая его обида, что сидеть на пороге, смотреть на свою землю и ощущать себя ее собственником казалось бессмысленным. Вон горят безумным цветом и сохнут картофельные поля. Так пусть же и ягель лежит, где лежал. Сделайте одолжение. Но Исаак при всем своем простодушии таил какую-то хитренькую мыслишку. Может, он делал расчет на то, чтобы подразнить синее небо перед новолунием. К вечеру опять стал как будто собираться дождь. «Убрал бы ягель-то», — Ингер. «Зачем?» — спросил Исаак, словно бы до Нельзя удивленный. «Тебе бы все шутки шутить, а ведь, глядишь, дождь пойдет». «Неужто не понимаешь, что в нынешнем году не будет дождя?» Однако ночью за окном вдруг сильно потемнело. Похоже стало, будто по нему что-то потекло намочив его. «Что бы это могло быть?» Ингер проснулась и сказала. «Вот и дождь! Глянь-ка на стекла!» Исаак только хмыкнул. «Дождь? Никакой это не дождь! Не понимаю, о чем ты?» — ответил он. «Хватит уж прикидываться!» — сказала Ингер. Исаак и в самом деле прикидывался и обманывал только самого себя. Да, это был дождь, самый настоящий большой дождь, но, хорошенько промочив Исаака в ягель, он перестал. Небо опять было синее. «Ведь я же говорил, что не будет дождя», упрямо и не без злорадства сказал Исаак. «Для картофеля этот дождь Был все равно, что ничего. Дни приходили и уходили, а небо по-прежнему оставалось синим. Тогда Исаак взялся за дровни и, смирив свое сердце, покорно и усердно принялся строгать полозья да глобли. Ох, Господи! Дни, дни приходили и уходили. Ребенок рос. Ингер сбивала масло и варила сыр, в сущности, не так уж оно было и страшно. Один год не урожая работящим людям в деревне можно пережить. А когда миновали девять недель, дождь палил на славу, зарядил на целые сутки, шестнадцать часов к ряду лил, как из ведра. Небеса разверзлись. Будь это недели две назад, Исаак сказал бы, слишком поздно. Теперь же он заметил Ингер. Вот увидишь, он немножко поправит картошку. Еще бы!